Относительно форейтеров Беллами я выказал неблагоразумную щедрость. Теперь мой собственный кучер в штопанных панталонах смотрел на меня жадным взглядом и протягивал ко мне руку. Очевидно, он ожидал, что я дам ему на водку необычайно большую сумму. Я подумал о том, что мы ехали то в одну, то в другую сторону, и тем удлинили путь, которым он взялся провести нас. Я принял в соображение воинственный характер моего столкновения с Беллами. Вспомнил, какой дурной пример показал я кучеру в доме архидиакона. И потому решил, что мне следует дать ему сумму побольше. Но вопрос о деньгах на водку – дело крайне щекотливое. В особенности для иностранца. Не доплатишь – покажешься скрягой. Дашь на один шиллинг больше, чем следовало – и твоя щедрость станет подозрительной, примет вид платы за молчание. Еще находясь под свежим впечатлением сцены, происходившей у архидиакона, и думая о том, что теперь я скоро отделаюсь от ответственности, которую малиновая карета навлекла на меня, я положил в руку кучера пять геней, и эта сумма только разожгла его корыстолюбие. «О, сэр, не воображайте, что вы одурачите меня!» дав мне такую сумму. «Мне ведь пришлось таки повозиться с вами!» – крикнул он. Дать ему больше не годилось. Я чувствовал, что в этом случае я стал бы басней всего Киркби Лонсдаля. Поэтому я взглянул на него сурово, но все еще не переставая улыбаться, и сказал твердым голосом, «Если вам не нравятся мои деньги, отдайте их назад». Кучер с быстротой фокусника спрятал генеи и принялся, как низкий бродяга, осыпать меня бранью. «Как вам будет угодно, мистер Ромарни, или мистер сент или как там будет ваше благословенное имя?» «Вот», — обратился он к конюхам, — «вот в чем было дело. Очень приятное дело, нечего сказать. Беру я этого благословенного господинчика, он называет себя одним именем, и через некоторое время оказывается, что он мусью. Я целый день возил его». И чего-чего тут не было, и скачка-то, и пистолетные выстрелы, и питье Хереса, и Эля. А что он дал мне? Жалкую-прижалкую монету. Затем выражения кучера стали уже до того сильны, что я пропускаю их. Я смотрел на роули Он еле стоял на месте. Еще минута, и юноша сделал бы наше положение до крайности смешным, вступив в драку с кучером. «Роулий!» — сердито крикнул я. Говоря строго, не следовало назвать его «гаммоном». Однако я надеюсь, что в суматохе никто не заметил моей оплошности. Вдруг я увидел содержателя почты – длинного худого человека со смуглым желчным лицом. У него был большой нависший нос юмориста и быстрый наблюдательный взгляд смышленого человека. Он в мгновение ока подметил мое смущение. Сейчас же выступил вперед, полусловом прогнал кучера – и снова очутился рядом со мной. «Обед в отдельной комнате, сэр?» «Отлично. Джон, номер 4. Какое вино прикажете подать?» «Отлично, сэр. Угодно вам приказать запрячь новых лошадей?» не угодно сэр. Отлично». После каждой из этих фраз хозяин делал нечто вроде поклона, а перед каждым вопросом на лице являлось нечто похожее на улыбку, без которой я отлично мог бы обойтись. Я видел, что этот человек наружно вежлив. В сущности же, не перестает зорко наблюдать за мной. Сцена, которая произошла у дверей, и намеки кучера не ускользнули от него. С тяжестью на сердце прошел я, наконец, в указанную мне отдельную комнату, предчувствуя, что меня ожидают большие неприятности и затруднения. Я смутно понимал, что мне следует отложить продажу экипажа, но мое имя стало известно. И я до такой степени боялся прихода дилежанца с объявлениями полиции, что мне казалось, что я не буду в состоянии ни спать, ни есть спокойно, пока не отделаюсь от малиновой кареты. Пообедав, я послал к хозяину почтового двора и пригласил его выпить со мной стакан вина. Он явился на зов, мы обменялись обычными вежливостями, затем я приступил к моему делу. «Кстати», — сказал я, — «Во время дороги на нас было сделано нападение. Вы, вероятно, слышали об этом». Он утвердительно кивнул головой. «И мне так не посчастливилось, что пистолетная пуля попала в стенку моей кареты. Вы никого не знаете, кто захотел бы ее купить?» «Я вполне понимаю вас», – проговорил содержатель почты. «Я сию минуту рассматривал карету. Она теперь почти что никуда не годится». ведь никто не любит экипажей с знаками от пуль. Это общее правило. «Следы пули слишком напоминают о романе в лесу», — подсказал я, вспомнив моего маленького друга, бывшего моим утренним спутником, и те книги, которые, как я был уверен, составляли любимейшее чтение этого юного создания. «Вот именно», — сказал мой собеседник, — «Быть может, подобный взгляд справедлив, может быть, и нет, я не берусь судить об этом. Однако, естественно, когда почтенные люди любят, чтобы кругом них все было порядочно. И мне нравится отверстие от пуль, кровавое пятна, люди, скрывающиеся под чужими именами». Я взял рюмку и поднял ее, чтобы показать, что моя рука вполне спокойна, и сказал «Да, полагаю, что так». «Без сомнения, у вас есть бумаги, доказывающие, что вы – истинный владелец кареты. Вот уплаченный и заштемпелеванный счет». Содержатель почтового двора взглянул на бумагу и спросил, «А больше у вас ничего нет?» «Мне кажется, этого вполне достаточно», – ответил я. «Из бумаги видно, где я купил экипаж и сколько заплатил за него». «Право не знаю», – проговорил он. «Вам бы следовало показать мне удостоверение личности». «Личности кареты?» — спросил я. «Совсем нет удостоверения в вашей личности», — был ответ. «Милейшая, помнитесь», — произнес я. «Мои документы спрятаны в этой шкатулке, но вы, вероятно, несерьезно предполагаете, будто я позволю вам рассматривать их». «Ну-с, видите ли, вот эта бумажка доказывает, что какой-то мистер Ромарни...» «Заплатил за карету 70 фунтов», — сказал хозяин гостиницы. «Это прекрасно. Но кто докажет мне, что вы мистер Ромарни?» «Негодяй!» — крикнул я. «Называйте меня как угодно», — проговорил он. «Негодяй, по-вашему, пожалуйста. Дело от этого не изменится. Я негодяй, упрямый негодяй, бесстыдный негодяй, если вам угодно. Но сами-то вы кто?» Я слышу, что у вас два имени, что вы увезли молодую женщину, что вам кричали «Ура!», называя французом. Это мне кажется довольно-таки странным. Заодно я могу поручиться. А именно за то, что у вас душа ушла в пятки, когда кучер принялся болтать. а вашей личности мне известно недостаточно. А потому я побеспокою вас, попросив показать мне ваши бумаги или предложив вам отправиться к судье. Выбирайте любое. «Я вам не ровня, но я надеюсь, что лица судебного ведомства, достаточно почтенные люди, что им вы покажете ваши бумаги». «Милейший», – пробормотал я, запинаясь. Голос вернулся ко мне, но я еще не был в состоянии управлять собой. «Это все до крайности необыкновенно, до крайности грубо. Неужели в Вестморленде принято оскорблять порядочных людей?» «Это зависит от обстоятельств», — ответил он. «Если подозревают, что джентльмен — шпион, это принято». «Да и хорошо, что принято». «Нет-нет», — крикнул он, заметив, что я сделал движение. «Обе руки на стол. Я не желаю, чтобы в стенах моей кареты были следы от пуль». «Вы страшно несправедливы ко мне», — проговорил я, теперь уже вполне владея собой. «Я сижу, как статуя спокойствия». «Вы не испугайтесь, если я налью себе вина». Я стал говорить ироническим тоном чисто с отчаяния. У меня не было ни плана, ни надежды. Я только чувствовал, что лучше протянуть еще несколько минут. «По крайней мере, — думал я, — я не сдамся до последней возможности». «Что же, следует мне принять ваши слова за отказ?» — спросил он. «Относительно вашего недавнего любезного предложения», — произнес я, — «милейший сэр, я предоставляю вам принять их, как вы говорите, за отказ. Конечно, я не покажу вам моих документов. Без сомнений, я также не встану из-за стола и не поплетусь к вашим лицам судебного ведомства. Право, я не желаю тревожить моего пищеварения, и меня очень мало интересуют мировые учреждения». Он наклонился почти к самому моему лицу и протянул руку к санетке. «Посмотрите-ка сюда, мой прекрасный собеседник», – проговорил он. «Вы видите этот шнурок? Так знаете же, что внизу стоит слуга. Стоит только колокольчику прозвонить, и лакей отправится за констеблем». «Да», – ответил я, – «о вкусах не спорят. Лично я не люблю общество констеблей». «Но если вам угодно, чтобы один из них явился к нашему десерту...» Я слегка пожал плечами и прибавил. «Знаете, ведь все это крайне забавно. Уверяю вас, мне, как светскому человеку, страшно интересно изучать ваш оригинальный характер». Он продолжал всматриваться в мое лицо, не отпуская сонетки и глядя мне прямо в глаза. Наступила решительная минута. Мне казалось, что мое лицо изменяется под его взглядом, что улыбка, с которой я говорю, превращается в гримас у человека, подвергшегося пытке. Кроме того, меня мучили сомнения. Невинный человек, думал я, при виде дерзости и бессовестности хозяина почтового двора, рассердился бы давным-давно. Так терпеливо подвергаясь испытанию, я молчаливо сознавался во всем. Наконец, я не вытерпел. «Вам не будет неприятно, если я положу руки в карманы брюк?» – спросил я. «Извините, что я говорю об этом, но минуту тому назад вы были до такой степени нервны». Мой голос звучал не вполне так, как бы мне этого хотелось, но все же произнесенное замечание сошло недурно. Я сам заметил, что говорил с дрожью в голосе, но, по-видимому, это ускользнуло от слуха моего неприятеля. Он отвернулся и глубоко вздохнул. Я немедленно последовал его примеру. «Ну, во всяком случае, у вас порядочно-таки много присутствия духа», — проговорил он. «И это мне нравится. Будьте чем вам угодно быть, я честно поступлю с вами. Возьму карету с приплатой 100 фунтов, и дело с концом». «Прошу извинения, но я вас не понимаю», — крикнул я, заинтересованный его словами. «Вы заплатите мне 100 фунтов», — повторил мой собеседник. «А я возьму карету. Право, я беру немногим больше, чем следует», прибавил он с усмешкой. «Вам ведь так или иначе необходимо сбыть экипаж». Не знаю, когда я был довольнее, нежели в ту минуту, когда услышал это бессовестное предложение. Оно казалось прямо шутовским, и вряд ли можно было придумать менее соблазнительную сделку. Несмотря на все это, я обрадовался словам Плута. Они послужили мне предлогом расхохотаться». И я вполне отдался порыву смеха, так что даже слезы потекли у меня из глаз. Когда я немножко утихал, я устремлял глаза на лицо моего собеседника и снова принимался хохотать. «Ах вы чудак, вы уморите меня!» — вскрикнул я, утирая глаза. Мой друг смутился. Он не знал, куда ему смотреть, что сказать. По-видимому, ему в первый раз пришло в голову, что он мог и ошибаться. «Вам кажется, очень приятно смеяться, сэр», — сказал он. «О да! Я ведь оригинал!» — ответил я, снова принимаясь хохотать. Наконец он уже совершенно другим тоном предложил мне 20 фунтов за карету. Я запросил больше, мы сошлись на 25. Я действительно был рад продать экипаж за что угодно и торговался не из выгоды, а чтобы обеспечить себе безопасное отступление». потому что, хотя вражда наша прекратилась, но мой собеседник еще далеко не успокоился. В его сумрачных глазах, все еще всматривавшихся мне в лицо, я ясно видел, что его подозрения не умерли. Наконец, они выразились в словах. «Все это прекрасно, вы отлично ведете ваши дела, но, тем не менее, я обязан исполнить свой долг». Самое сильное средство я приберегал напоследок, Мне оставалось в виде мщения сжечь мои корабли. Я вскочил и произнес «Уйдите из комнаты! Это невыносимо! Сумасшедший вы, что ли?» Затем, как бы отчасти устыдившись вспышки, я прибавил «Я отлично понимаю шутки, но это уже переходит всякие границы. Пришлите мне моего слугу и счет». Когда он вышел из комнаты, я невольно подивился собственной храбрости. Я оскорбил этого человека, услал его одного – Теперь или никогда он изберет единственный разумный образ действий и пошлет за констеблем. Однако в этом малом было что-то инстинктивно-предательское, удерживавшее его от прямых поступков. Несмотря на весь свой ум, он упустил возможность прославиться. Мы с Роулием вышли из его гостиницы и унесли весь наш багаж. Мы не сказали, куда мы направляемся. и только неопределённо упомянули, что мне интересно посмотреть на озеро. Друг мой, содержатель почтового двора, только молча смотрел, как мы уходили, и, опустив подбородок на руку, стоял в нерешительном раздумье. Мне кажется, в этот день я пережил один из величайших успехов моей жизни. Меня уличили, с меня сняли маску, требовали, чтобы я совершил вполне естественный поступок, который привёл бы к моей гибели. Тем не менее, я спасся от тюрьмы и против всяких ожиданий снова шел по большой дороге. Это послужило мне великим поучением и доказало, что человеку никогда не следует отчаиваться. Вместе с тем, из моего приключения я понял, что я должен быть гораздо-гораздо осторожнее. Каким сомнительным и сложным делом стал теперь весь вопрос о моем бегстве? То обстоятельство, что я чуть было не погиб от неправильно данной суммы на водку, ясным образом показало мне еще, какие постоянные опасности окружали нас. Впрочем, я совершил ошибку гораздо раньше. Если бы я не зашел чересчур далеко в откровенности с маленькой Долли, то в гостинице Киркби Лонсдаля ровно ничего не произошло бы. Я принял к сердцу данный мне урок — и обещал себе в будущем быть сдержаннее. «Не мне заботиться о сломанных каретах или пострадавших путешественниках», — думалось мне. «У меня и своих забот достаточно. Лучше, если мое добросердечие несколько уменьшится». Глава 25. «Я встречаю веселого чудака». Не буду рассказывать, как мы миновали следующие 50-60 миль. Читателю, вероятно, уже надоели путевые приключения. Мне же не особенно приятно вспоминать об этой части моих странствий. Главную нашу заботу составляло стремление скрыть наши следы. Однако, как вы впоследствии увидите, старания эти не увенчались успехом. Судьба неблагоприятствовала мне. Зачем же мне рассказывать подробности тех ненужных предосторожностей, которые никого не обманули, или тех хитростей, которые оказались неискусными. День клонился к вечеру, когда мы с моим юным слугой въезжали в Эдинбург под звуки почтового рожка и брецания лошадиных сбруй. Я очутился в том месте, где мне предстояло действовать, где я некогда томился в заключении, откуда бежал. В этом городе жила та, которую я страстно любил. Сердце мое было переполнено. Редко чувствовал я себя таким героем, как в эти минуты. Я сел рядом с кучером, каждую минуту ожидая, что раздастся восклицание какого-нибудь встречного, узнавшего меня. Смотреть на нас, пленников-французов, приходили сотни людей, и до моего знакомства с Флорой я всегда старался быть заметным. Я удивлялся и удивляюсь до сих пор, что такое небольшое число людей узнало меня. Но, верно, чисто выберетый подбородок сильно меняет физиономию, а между серо-желтой курткой и одеждой, состоящей из тонкого белья, прекрасно сидящего, мышиного цвета пальто с черной подкладкой, великолепно сшитых панталон и неподражаемой шляпы, разница невообразимо велика. Пожалуй, было бы даже естественнее, если бы я узнал некоторых из прежних посетителей замка, нежели если бы они догадались, что одетый по моде джентльмен и жалкий пленник, томившийся в замке, одно и то же лицо. Я с удовольствием почувствовал под своими ногами камни мостовой и вздохнул с облегчением, отойдя от толпы, собравшейся встречать дилижанс. Вот мы очутились в новой части Эдинбурга, нагруженная массой багажа. Была суббота, канун Великого шотландского воскресного отдыха. Мы сами несли вещи, так как я не хотел взять кэп, не хотел даже нанять носильщика, потому что это могло впоследствии послужить связующей нитью между моей квартирой и дилижансом, что, в свою очередь, соединило бы меня с малиновой каретой и Эльсбери. Я решил порвать цепь улик и начать жизнь с изного, в смысле осторожности. Прежде всего, нам следовало найти жилье как можно скорее». Это оказывалось тем необходимее, что мы с чемоданами в руках очутились в многолюдной части города. В этот час полный и дэнди, почтенных тружеников и нарядных дам. Словом, толпы людей, которые одни в экипажах, другие пешком спешили домой обедать. Проходя по одной из улиц северной части Джемс-сквера, я, к счастью, заметил билет в окошке третьего этажа. О цене и удобствах квартиры я не рассуждал. Во время бури хороша всякая гавань. Вот принцип, которым я руководствовался. Мы вошли в дом и поднялись на третий этаж. Нас встретила женщина в бомбазиновом платье и с крайне кислым выражением лица. Взглянув на хозяйку квартиры, я мысленно решил, что ее всю жизнь преследовали неудачи и что последняя из них – обрушилась на несчастную очень недавно, быть может, накануне. Я инстинктивно понизил голос, заговорив с ней. Она сказала, что у нее действительно отдаются комнаты, и даже решилась показать их нам. Спальня и гостиная находились рядом, и из их окон открывался прекрасный вид. Комнаты понравились мне своим размером, притом и убраны они были недурно. На стенах висели картины. На камине лежали раковины, на столе виднелось несколько книг. Впоследствии я узнал, что это были религиозные сочинения, очевидно, экземпляры, поднесенные авторами. На них красовались надписи вроде «Моему другу во Христе» или «Моей благочестивой приятельнице во Господе» Бесси Макранкин. «Итак, мой друг во Христе показал мне комнаты, но этим дело и кончилось». Квартирная хозяйка, по-видимому, и не думала о том, что было бы вполне естественно и для меня крайне приятно, то есть не назначала цены за помещение. Эта женщина покачивала головой, временами ворковала как голубь и вообще казалась мне истинным воплощением печали и недоверия. Своим до крайности сердитым голосом миссис Макранкин высказала мне целый ряд самых затруднительных условий, самых неприятных замечаний. В заключении несносная женщина заметила, что она не обещает, что мне будут прислуживать. «Отлично, сударыня», — сказал я. «Ведь у меня же есть лакей». «Он?» — спросила она. «Господи, да неужели он ваш слуга?» «Мне очень жаль, что он не нравится вам». «Я не говорю этого, но ваш лакей молод. Я думаю, он неспокойный малый». «С ним хлопот не оберешься». «Ну, а думает о религии этот юноша?» «О да, сударыня!» — быстро заметил Роулий. Он сейчас же закрыл глаза точно по привычке и более поспешно, нежели благочестиво, произнес следующие двустишее. «Матфей, Марк, Лука и Оанн, благословите мой покой». «Хм!» — послышалось только в ответ, и затем наступило ужасное молчание. «Ну, милостивая государыня», — сказал я, — «по-видимому, нам не суждено слышать начало ваших условий. Приступите же хоть к концу, ну же решитесь. Мы или должны совсем остаться здесь, или уйти сейчас же». Квартирная хозяйка медленно зашевелила губами. «Есть рекомендации?» — спросила она голосом резким, как колокольчик. Я открыл бумажник и показал ей пачку банковских билетов. «Полагаю, это достаточно убедительно», — произнес я. «Вам придется поздно подавать завтрак». Было единственным вопросом. «Когда вы пожелаете, начиная с четырех часов утра и до четырех часов пополудни?» — крикнул я. «Только скажите цифру платы, если ваш род способен выговорить ее». «Я не могу делать для вас ужинов», — звучало эхо. «Мы не будем ужинать дома, неисправимая вы женщина». кричал я, готовый плакать и смеяться. «Теперь делу конец. Я желаю жить у вас и приведу мое желание в исполнение. Вы не хотите сказать мне, сколько возьмете за квартиру. Прекрасно. Я обойдусь без этого. Я вам верю. Если вы не умеете узнавать хороших жильцов, то я-то отлично понимаю, какая женщина будет для меня честной квартирной хозяйкой. Рулий, разберите чемоданы». Поверите ли, «Женщина-маньяк принялась журить меня за неделикатность, однако победа осталась за мной. Выговоры квартирной хозяйки более походили на салютные залпы, нежели на возобновление военных действий. Наконец, миссис МакРанкин соблаговолила принять нас к себе за очень умеренную цену. Я и мой слуга отправились ужинать. Однако мы потеряли много времени. Солнце давно зашло, загорелись фонари». На ближайшей улице лейтрот уже раздавался голос ночного сторожа. Еще разыскивая свободные комнаты, я заметил недалеко от нашего нового жилища ресторан, стоявший за регистратурой. Мы прошли в него и сели, чтобы пообедать, хотя и было поздно. Едва успели мы заказать обед, как дверь отворилась, и в комнату вошел рослый молодой человек. Он оглянулся во все стороны, и подошел к нашему столу. «Честь имею, кланяца, многоуважаемые и почтенные господа! Не позволите ли вы страннику-пилигриму, пилигриму любви, бросить на время якорь рядом с вами? Я ненавижу сидеть за столом в одиночестве». «Милости прошу, сэр», — сказал я, «хотя не знаю, имею ли я какое-нибудь право играть здесь нечто вроде роли амфитриона». Он с удивлением взглянул на меня своими карими глазами и сел. — Сэр, я вижу, что вы получили некоторое литературное образование. — Чего мы выпьем, сэр? Я заметил, что он уже заказал портеру. — Скромный напиток — благовременное утолительное средство, — произнес он. — Кажется, мне и самому не мешало бы выпить этого восхитительного напитка. В настоящее время... Моё здоровье ненадёжно. Усиленные занятия были причиной прилива крови к моему мозгу. Ходьба утомила. Кажется, она больше всего подействовала на моё зрение. «Осмелюсь спросить, вы пришли издалека?» — спросил я. ни один сегодняшний день утомил меня», — ответил мой собеседник. «Полагаю, вы не здешний. За ваше здоровье, сэр, и за наше дальнейшее знакомство. В этом городе улицы так сплетаются, что это делает большую честь составителю городского плана. Да и мытари не ударили в грязь лицом. Через каждые 100 ярдов стоит по трактиру, так что люди с созертательным расположением ума могут не беспокоиться. Они всегда найдут место отдохнуть и выпить чего-либо освежающего. Я сегодня прогуливался в этом квартале, которому благоволили природа и искусство. Избранные товарищи, не любящие огласки, но не имеющие ничего против хорошего стакана вина и веселой шутки, любезно сопровождали меня. Вдоль прохладной регистрской улицы мы шли неверными шагами, сэр. «Я заметил это, когда вы вошли», — начал я. «О, не будем ссориться», — перебил меня мой собеседник. «Конечно, это поразило вас. Да, следует заметить вот еще что». Счастье, что и сам-то я не поразил свою голову, где-нибудь ударившись ею. Войдя сюда, я сиял великолепием и изобилием Грога, как выразился поэт Грей. Какой могучий барт этот Грей! Но вместе с тем он скучное прескучное создание, которое боится юбки и бутылки. Он не мужчина, сэр, не мужчина. Простите, что я беспокою вас, но черт возьми! Куда я засунул мою вилку? Благодарю вас. Тему ленте ко адме испум бревис коллиго Я сижу и ем в лондонском тумане, сэр. Право я готов был бы пригласить к моему столу факельщика с условием, чтобы он был чисто вымыт. Я желаю учредить филантропическое общество мытья достойных бедняков и бритья солдат. С удовольствием вижу, что, несмотря на ваш военный облик, вы хорошо выбриты. В календаре добродетелей, по моему мнению, бритье стоит рядом с умением выпить. Пусть человек будет низким мошенником без одного пенса за душой, только бы он хорошо брился. Представьте себе меня в прохладный утренний час. Представьте себе меня в полдень. Представьте в минуту пробуждения. Прежде всего, даже не подумав о благодетельном, но неудовлетворительном полупиве или о целительной, но глупейшей содовой воде, я, дрожащей рукой, беру убийственную бритву и с ее помощью начинаю скользить вдоль границы с вечностью. Внушающее мужество мысль. Быть может, я и наношу себе раны, но раны целительные. Когда эта жатва оканчивается... Я, спокойный и торжествующий, покидаю свою комнату. Употребив простонародное выражение, скажу, что в такие минуты я не назову дядей и Веллингтона. Я сам проливал кровь перед грозившим мне смертью бритвенным столом. И весь обед этот высокопарный малый болтал со мной подобным образом. Как все пьяницы, он принял свою словоохотливость за разговорчивость с моей стороны. и решил, что я превосходный, веселый собеседник. Он сказал мне свое имя и свой адрес, упрашивая меня продолжать с ним знакомство. В конце концов, он предложил мне на днях принять участие в одном обеде. «Это официальный обед», — объяснил мой новый знакомый. «Служащие и совет Кремонского университета, учреждение, в котором я имею счастье быть профессором глупости», Собираются почтить нашего друга Икара в Крэмонт-Бридже. Очаровательный иностранец. Одно место за столом свободно, и я предлагаю его вам. А кто ваш друг Икар? спросил я. "Исполненный надежды сын Дедала", ответил он. "Неужели вы никогда не слыхали имени Байфельда?" "Никогда". "Неужели слава такая незначительная вещь?" вскрикнул мой новый друг. «Байфельд – воздухоплаватель, сэр. Он жаждет славы Лунардии и собирается предложить жителям, простите, окрестному дворянству и высшему обществу взглянуть на свое поднятие на воздушном шаре. Как член высшего общества смею заметить, что такое предложение совершенно не занимает меня. Ничуть, нисколько. Скажу вам по секрету, что решительно никому нет дела до воздухоплавания Байфельда». Лунарди множество раз поднимался на шаре, так что это уже всем надоело. По рассказам, сам я в то время еще качался в колыбели, это был странный, пустой, капризный малый. Но одного раза достаточно. Лунарди поднялся на шаре и спустился. Ну и дело с концом. Нам не нужно, чтобы опыт повторялся бесконечное число раз Байфельдами, Броунами, Бутлерами, Броди и батомлеями Пусть бы они улетали и не прилетали назад, но не в том вопрос. Креманский университет чтит более достоинство человека, нежели пользу его профессии. Хотя Байфельд совершенно невежда, но он отличный собутыльник. За бутылкой люди, расположенные к нему, могут даже воображать, что он умён и остроумен. Читатель увидит, что все это имело ко мне гораздо большее отношение... нежели я предполагал, слушая болтуна. Мне страшно хотелось уйти. Мой друг еще продолжал болтать, когда стекла ресторана застучали крупные капли дождя. Я сказал, что меня ждут в одном месте. Глава 26. Коттедж ночью. На пороге я был встречен яростным порывом ветра, который чуть было не отбросил меня назад в комнату. Прощаясь с моим слугой, мне пришлось кричать, Когда я шел по Принцевой улице, ветер дул на меня сзади, гудел у меня в ушах. Дождь лил, как из ведра, и падавшие капли благодаря близости океана отдавали солью. Казалось, то темнело, то светлело. Но временами чудилось, будто все фонари, горевшие вдоль улицы, потухали. В промежутке же затишья они снова оживали, освещая мокрую мостовую и полурассеивая тьму. Дойдя до угла, я почувствовал, что моё положение сильно улучшилось. Во-первых, теперь я повернулся к ветру боком. Во-вторых, замок, моя бывшая тюрьма, сделался моим защитником от ветра. Наконец, самая сила шквалов несколько ослабела. Мысль о том, что я готовился снова пережить, заставляла меня с новым рвением побеждать порывы ветра. Что для меня значило бешенство непогоды, брызги холодных капель... когда я шёл к ней. Я мысленно увидел Флору, сжал её в своих объятиях, и сердце затрепетало в моей груди. В следующую минуту я опомнился и понял, что такие мечты безумны. Счастлив буду я, если мне удастся хоть мельком увидеть огонёк свечи в её спальне. Мне предстояло пройти около двух миль по дороге, почти всё время поднимавшейся в гору и покрытой густым слоем грязи. Когда я вышел за черту города, тьма объяла меня со всех сторон. Только кое-где блестели огоньки в окнах отдельных деревенских ферм. Проходя мимо жилищ, я слышал сердитое ворчание собак, которые, подняв головы, следили за мной. Ветер продолжал ослабевать, но дождь превратился в ровный ливень и вскоре промочил насквозь мое платье. Я шёл во тьме, предаваясь сумрачным мыслям и прислушиваясь к ворчанию и лаю собак. Не понимаю, почему они были так внимательны, и как удавалось им среди шума дождя различать лёгкий звук моих шагов. Я вспоминал рассказы, слышанные мной в детстве, и говорил себе, что, вероятно, какой-нибудь убийца проходил мимо, и животные чувствовали нёсшийся от него слабый запах крови, вдруг вздрогнув, Я применил к себе эти слова. «Не в подходящем настроении для влюблённого был я. Разве ухаживают за любимой женщиной в подобном расположении духа?» — спросил я себя и чуть было не повернул обратно в Эдинбург. Неразумно идти на решительное свидание с гнётом в сердце, в грязном платье и с мокрыми руками. Но сама по себе бурная ночь составляла для меня благоприятное обстоятельство — Теперь или никогда мог я добиться свидания с Флорой, оповидавшись с ней раз, — говорил я себе, — я увижусь еще, несмотря на мое мокрое платье, печальное настроение и так далее. Наконец я очутился под леса коттеджа и нашел все условия положительно неблагоприятными. Из круглых отверстий в ставнях, закрывавших окна гостиной, лились потоки света. Всё остальное скрывалось во тьме. Деревья, кусты были покрыты каплями дождя. Низкая часть сада превратилась в настоящее болото. Когда снова налетали порывы ветра, слышался дикий шум и треск ветвей. Остальное время воздух наполнялся звуком лившегося дождя. Я подкрался к окну и постарался рассмотреть на моих часах который час. Стрелка показывала половину восьмого. Конечно, раньше 10 часов семья не разойдется. Быть может, даже они просидят вместе и до полуночи. В этом для меня не было решительно ничего приятного. Когда ветер временно улегся, я услышал голос Флоры. Очевидно, она читала вслух. Конечно, я не мог разобрать слов. До меня доносились только спокойные задушевные звуки. В голосе девушки крылось такое же очарование, такая же прелесть, как в песне. Он красноречиво обрисовывал ее личность. Налетел новый шквал, заглушил звук чтения, и я ушел с моего опасного поста. Мне предстояло терпеливо ждать в течение трех часов и переносить ярость стихий. Самые тяжелые минуты моей военной службы приходили мне на память. Бывало, я стоял на карауле в передовых пикетах, когда кругом бушевала такая же непогода. Иногда мне случалось дежурить не поужинав и ожидая вместо завтрака только град мушкетных пуль. Однако в сравнении с теперешней мукой ожидания тяжесть военной службы казалась мне ничтожной. Так странно устроены мы. Любовь к женщине в нас гораздо сильнее любви к жизни. Наконец, мое терпение было вознаграждено. Свет в гостиной исчез и через мгновение показался в комнате наверху. Я знал, что осветилось логовище дракона. Также знал я комнатку моей Розамунды и все выгоды ее положения. Спальня Флоры была в нижнем этаже, за углом дома. Страшная тетка не могла слышать того, что делается у племянницы. Мне оставалось лишь применить мои знания к делу. В это время я был в глубине сада, куда прошел, ошибочно воображая, что там мне будет теплее, и куда прокрался, чтобы иметь возможность, не привлекая ни внимания, ходить взад и вперед, спасаясь от холода. Ветер утих, дождь почти прекратился. С деревьев падали капли. Я тихо шел к коттеджу. Вдруг среди наступившего затишья скрипнуло растворившееся окно. Сделав еще несколько шагов, я заметил луч света, прорезавший темноту. Он упал из окна флоры, которая она отворила. Не увидел ее. Увидел ее розовое задумчивое лицо, обрамленное прядями густых распущенных волос. Две зажженные свечи, стоявшие сзади, освещали девушку. Одной рукой она еще держала гребенку, другой обхватила один из железных прутьев, загораживавших окно. Я крался по траве. Мне благоприятствовали темнота ночи и звук дождя, который снова усилился, хотя ветер совсем утих. Наконец я подошел совсем близко к Флоре, но заговорить не решался. Прервать ее думы представлялось мне невыразимой дерзостью. Я стоял и молча упивался ее красотой. Я любовался ореолом, который свет, падавший сзади, образовал в ее волосах. Я любовался восхитительными переходами от света к тени на ее шее, любовался нежностью разнообразных ласкавших глаз тонов и оттенков ее лица. В первое мгновение я почувствовал себя уничтоженным. Красота флоры показалась мне отражением чудного сияния славы. Девушка производила на меня впечатление ангела или, что еще более отнимало у меня мужество, современной нарядной леди. Однако, продолжая смотреть, я ожил. Ожила и моя надежда. Я забыл о радости. Забыл об утомительной тяжести висевшего на мне мокрого платья. Горячая волна крови снова прихлынула к моему сердцу. Флора все еще не замечала моего присутствия. Все еще смотрела куда-то мимо освещенного четырехугольника с тенями от решетки, лежавшего на земле. Мимо луж, блестевших на дорожке. Мимо гор. Ее взгляд терялся в непроницаемой тьме сада. Вдруг девушка глубоко вздохнула, и вздох этот показался мне чем-то вроде призыва. «Почему мисс Гилькрест вздыхает?» — шепнул я. «Не вспоминает ли она об отсутствующих друзьях?» Флора быстро повернула голову по направлению ко мне. Только этим и выразила она свое удивление. Я вышел на свет и низко поклонился. «Вы?» — произнесла Флора. «Здесь?» «Да, я здесь», — ответил я. «Я приехал издалека, чтобы повидать вас. Весь вечер я ждал в саду. Неужели вы, мисс Гильгрест, не протянете руки вашему печальному другу?» Флора подала мне руку, протянув ее между прутьями. Я упал на одно колено и дважды поцеловал эту прелестную руку. При втором поцелуе девушка сильно вздрогнула и отшатнулась. Я поднялся с мокрой дорожки. Несколько мгновений мы оба молчали — «Меня снова охватила робость в десять раз сильнее прежней. Я старался отыскать на ее лице признаки гнева, но, заметив, что она старается не смотреть на меня, решил, что все хорошо». «Разве вы потеряли рассудок, что пришли сюда?» — проговорила Флора. «Вы могли быть где вам угодно, только не здесь. А еще минуту тому назад я думала, что вы во Франции». «Вы думали обо мне», — с жаром произнес я. «Мистер Сантиф, я уверена что вы не знаете всей опасности вашего положения», — сказала Флора. «А между тем, у меня нет мужества сказать вам все. Поверьте мне на слово и уйдите». «Полагаю, что мне известно самое худшее. Однако я никогда не придавал особенно большого значения жизни, то есть жизни, которой живут животные. Моим университетом были войны. Конечно, они не могут дать блестящего образования человеку. но приучают его дорожить жизнью не более перчатки и с готовностью, как перчатку же, бросать ее, когда дело коснется чести или любимой женщины. «Вы говорите мне о страхе и поступаете неправильно. Я явился в Шотландию с открытыми глазами. Я хочу видеть вас и говорить с вами, быть может, в последний раз. Да, мои глаза открыты, повторяю это». «Я не колебался вначале. Неужели же вы полагаете, что я отступлю назад теперь?» «Ах, вы не знаете!» — вскрикнула она с возраставшим волнением. «Здешние места, самый этот сад, грозят вам смертью. Все верят, кроме меня. Если только кто-либо услышит ваш голос, мне даже страшно думать о том, что произойдет тогда. Уйдите, уезжайте сейчас же, молю вас!» «Дорогая мисс Гильгрест...» «Не отказывайте мне в том, из-за чего я приехал издалека. Вспомните, что в целой Англии я осмеливаюсь доверять только вам. Весь мир против меня. Вы единственная моя союзница. Мне нужно многое сказать вам. И вы должны выслушать меня. То, что говорят обо мне, правда. И в то же время ложь. Я убил гагелу Ведь об этом думали вы». Она молча, утвердительно кивнула головой. Смертельная бледность покрыла ее лицо. но я убил его в честном поединке. До сих пор я отнимал жизнь людей только в боях, ведь таково мое ремесло. С Гагеллой дрался из-за чувства благодарности и благоговейной признательности к созданию, блеснувшему для меня в тюрьме как солнце. Гагелла оскорбил это существо. О, он часто оскорблял меня. Это было его любимым развлечением. Я не мешал ему. Что я такое? Но когда Гагела затронул это чудное существо... Я не был в состоянии терпеть. Никогда в жизни не простил бы я себе моего равнодушия. Мы дрались, он пал, а я не раскаиваюсь. Я с тревогой ожидал ответа Флоры. Худшее было сказано. И я знал, что ей еще раньше говорили, кто убил Гагелу. Однако без поощрения я не мог продолжать рассказы. «Вы осуждаете меня?» «Нет, о нет, я не могу говорить о таких вещах». «Ведь я только девушка, но я была уверена, что вы правы, и говорила это Рональду. Тетку же не старалась убедить. Я не противоречила ей, когда она порицала вас. Только не считайте меня неверным другом. Вот и майор знает, что я вам друг. Я еще не сказала, что он сделался у нас своим человеком. Я говорю о майоре Чевениксе. Ему так нравится Рональд. Именно майор сообщил нам об этом отвратительном клозеле и его доносе». Я была возмущена, и сейчас же сказала чевниксу, Ну, сказала слишком многое. Впрочем, надо сознаться, он выслушал меня добродушно, заметив только «Мы с вами друзья Шемди Вера, и знаем, что он не виновен, но остальных не уверишь в его правоте». Майор разговаривал со мной в уголке комнаты, что называется апарт. «Дайте мне случайно поговорить с вами наедине», — прибавил он. «Мне нужно многое рассказать вам». и он действительно сообщил мне то же, что я сейчас слышал от вас, то есть, что у вас была дуэль с Гогеллой, и что вы ни в чем не виноваты. О, он мне нравится, этот майор. Сердце мое сжалось от мучительной ревности. Я вспомнил тот день, когда Чевеникс впервые увидел Флору. Вспомнил, какое внимание обратил он на нее тогда же, и мысленно преклонился перед искусством человека, который ловко воспользовался моим знакомством с ним, чтобы занять мое место. В любви и войне допускаются все средства. Теперь мне также хотелось говорить, как за минуту перед тем слушать Флору. «По крайней мере, мои речи прогонят ненавистный образ майора Чевеникса», говорил я себе. «И я принялся рассказывать о моих приключениях. Вы уже прошли описание их». Однако, обращаясь к Флоре, я говорил короче и передавал всем событиям общую окраску. Все дороги, дорожки и тропинки вели теперь в Рим, и этим Римом была Флора. Начав рассказ, я опустился на колени перед низким окном, положил руки на выступ подоконника и понизил голос до еле слышного шепота. Флоре тоже пришлось встать на колени по другую сторону окна — Наши головы приходились на одном уровне. Нас разделяла только железная решетка. Казалось, эта близость и постоянный тихий звук моего молящего голоса мало-помалу овладевали ее сердцем. Моё же билось все сильнее и сильнее. Такого рода чары обоюда обоюдоостры. Птицелов может привлекать глупых птиц звуками, выходящими из тростниковой дудочки. Нельзя того же сказать о птицах нашей породы». По мере того, как я говорил, принятые мной решения крепли. Голос мой находил новые переливы, наши лица все приближались к прутьям решетки. Ни одна флора поддавалась очарованию. Волшебство действовало и на меня. Стараясь пробудить любовь в другом существе, мы сами более прежнего отдаемся во власть могучего чувства. Только сердцем можно победить сердце. Теперь же я скажу вам, «Продолжал я. Что вы можете для меня сделать?» «Я подвергаюсь некоторой опасности, и вы сами видите, что честный человек не может поступать иначе. Но если если дело примет дурной для меня оборот, я не хотел бы обогатить моих врагов или принца-регента. У меня с собой все, что дал мне дядя. 8 тысяч фунтов. Согласитесь ли вы взять их от меня на хранение? Не думайте, что это просто деньги». Считайте моё состояние реликвией вашего друга, драгоценной его частью. Может быть, скоро мне страшно понадобятся эти деньги. Знаете ли вы старый народный рассказ о великане, который отдал своё сердце на сохранение жены? Он больше полагался на честность жены, нежели на свою собственную силу. Флора, я гигант, очень-очень маленький гигант. Согласитесь ли вы быть хранительницей моей жизни? Я предлагаю вам взять мое сердце под видом этого символа. Перед Богом я отдаю вам и мое имя, если вы желаете его взять, а также мои деньги. Если случится самое худшее, если мне не будет суждено назвать вас своей женой, по крайней мере, я буду думать, что наследство моего дяди перейдет к вам, как к моей вдове. «Нет, — Нет-нет, только не это, — сказала она. — Что же, мой ангел, разве стоит придавать слишком большое значение слову? «Существует только одно название, которое я хотел бы дать вам, Флора, моя любовь». «Анн», — прошептала она, — «какая музыка может сравниться со звуком вашего имени, впервые произнесенного любимым существом?» «Моя дорогая», — сказал я. Ревнивые прутья-решетки, вделанные в каменную кладку окна вверху и внизу, мешали мне с полным восторгом отдаться наслаждению этой минуты. но я привлёк к себе Флору, насколько это было возможно. Она не избегала моих губ. Я обвил её руками, и девушка не противилась. Я обнимал её, но решётка разделяла нас. Бессознательно прижимались мы лицами к её холодным железным прутьям. Вдруг, благодаря иронии судьбы, или, как я предпочитаю думать, вследствие зависти одного из богов, стихии снова забушевали. Ветер загудел в вершинах деревьев, полился дождь, наводнявший сад, и благодаря злобе демона целый поток холодной воды из жёлоба фонтаном хлынул мне на голову и на плечи. Мы отшатнулись друг от друга. Я вскочил. Флора тоже встала с колен, так поспешно точно нас застали. Через мгновение мы снова подошли к решётке. «Флора», — сказал я, — «я предлагаю вам жалкий дар». Она взяла мою руку и прижала ее к своей груди. «Я богата, как королева», — сказала она, и ее учащенное дыхание было красноречивее всяких слов. «Анн, мой чудный ан я хотела бы стать твоей служанкой, я могла бы завидовать Роулию, но нет-нет», — перебила она себя, — «я никому не завидую, мне незачем завидовать, я твоя». «Моя навсегда?» — проговорил я. «Да». Теперь и навсегда, повторила она. И если кто-либо из богов завидовал нам, он мог убедиться, что ему не удалось оморочить счастье смертных. Я стоял под целым потоком воды, лившимся с крыши из желоба. Платье Флоры тоже вымокло не только от того, что я её обнимал, но и от брызг, летевших на неё. Свечи оплыли и потухли. Нас окружала тьма. я почти ничего не видел, кроме блеска ее глаз. Ей я, вероятно, казался силуэтом, окруженным мглой дождя и брызгами водопада, лившегося на меня из старинного готического желоба над моей головой. Наконец, мы несколько успокоились. Когда улегся последний порыв бури, мы стали обсуждать наш дальнейший образ действий. Оказалось, что Флора знала мистера Робби, которому мистер Роман дал мне такую хитрую рекомендацию. Флора даже была приглашена к нему вечером в понедельник. Она описала мне личность этого человека, что послужило доказательством её проницательности и принесло мне значительную пользу впоследствии. По её словам, Робби был страстным антикваром, в особенности же увлекался Геральдикой. «Это известие привело меня в восхищение». Благодаря господину де Кулембергу я обладал солидными познаниями в этой отрасли науки и был знаком со всеми гербами наиболее известных европейских родов. Слушая, как Флора говорила мне о мистере Робби, я твердо решил явиться к нему в понедельник, но, конечно, даже не заикнулся ей об этом. Я отдал Флоре деньги. Понятно, со мной были только бумаги. передавая их я сказал ей что они ее преданые недурное приданное для рядового сказал я смеясь и просовывая руку с бумагами между прутьями решетки. Ан где же мне хранить их скажи спросила она вдруг тетка найдет деньги что я ей отвечу носи их подле сердца значит ты всегда будешь подле твоего богатства заметила она потому что ты всегда там, Нам помешал забреживший свет. Облака рассеялись, кое-где виднелись звезды. Взглянув на часы, я страшно удивился. Было около пяти часов утра. Глава двадцать Воскресенье. Мне следовало давно уйти из Сонстона. Но что я должен был делать дальше, это вопрос другого рода. Я с вечера дал Роулию инструкции, велев ему сказать миссис МакРанкин, что я встретил приятеля и вернусь домой не ранее утра. Сама по себе выдумка казалась не дурной, но мой страшный измокший вид составлял затруднение. До возвращения домой мне следовало найти какое-либо пристанище, где мое платье высушили бы и где я мог бы полежать в постели, пока оно будет сохнуть. Судьба снова улыбнулась мне. Взойдя на вершину первого холма, я заметил слева от меня свет. Я подумал, что в домике с освещенными окнами есть больной, так как не был в состоянии придумать, что могло бы заставить людей держать зажженную лампу или свечи в такое позднее время и в таком глухом месте. Вскоре я услышал слабые звуки пения. По мере того, как я приближался к освещенному дому, они становились все громче и громче. Наконец я расслышал и слова, необычайно соответствовавшие раннему часу. «Пусть поет петух, пусть брежет свет», — раздавалось из освещенной комнаты. Голоса плохо соблюдали музыкальный ритм, звучали они не вполне верно, но с особенно глубоким выражением. И это уверило меня в том, что певцы, наверное, доканчивали по крайней мере третью бутылку. Дом, из которого неслось пение, стоял подле дороги. Над его входом красовалась вывеска. При помощи света, лившегося из окон, я прочитал. «Приют охотников». Александр Хендри, Портер. «Эль». Английский спирт. Кровати. Я постучался. Пение смолкло.